Глава 28. Привет, дорогая жонушка. Шанна. Привет, дорогая жонушка, говорит мне Шувалов. Его лицо выглядит приветливым, но от его голоса мне почему-то становится так страшно, что кажется, будто сейчас начну икать. Артем тяну на выдохе, где Миша? Этот вопрос мгновенно выводит его из себя. Он тут же возмущенно машет руками. «Вечно у тебя один Миша в голове. Хоть бы раз обо мне подумала». Я слезаю с кровати, смотрю на него умоляющим взглядом. «Артем, пожалуйста, Миша плохо, он...» «Все с ним нормально», — сядет он с пренебрежением. «Вкололи лекарства, здоров как бык». «Где он? Он тут?» — спрашиваю с надеждой. «Нет». Тянет он самодовольно и складывает руки на груди. «Здесь только я». Лишь от тебя будет зависеть, как скоро ты его увидишь. Нервно сглатываю, решаюсь спросить, хоть и понимаю, что ничего хорошего в ответ не услышу. «Зачем ты меня сюда затащил? Что ты хочешь?» Он подходит ближе, жадно меня оглядывает. «Мои цели не изменились. Я всегда хотел только тебя». Отшатываюсь от него, пытаюсь возвать к его разуму. «Ты же понимаешь, что Виталик будет меня искать? Он найдет, он убьет тебя, лучше отпусти!» «Ну уж нет», — качает он головой. «Я буду драться с ним его же методами. А ну, пошли!» Морщусь, когда Шувалов хватает меня за локоть и ведет в соседнюю комнату, где располагается широкий стол и шкаф с книгами. Там на столе лежит какой-то документ-ручка. Шувал тянет меня к столу, говорит зло — садись. Я опускаю попу на стул, бросаю взгляд на документ. Там написано. Заявление. Настоящим я добровольно и безусловно отказываюсь от родительских прав в отношении родившегося. Дальше не читаю, буквы скачут перед глазами. Ты что надумал? уху, с побледневшим лицом. Ты что хочешь? Чтобы я от Миши отказалась? Я никогда... И подпишешь это, сведет он зло. Если хочешь еще хоть раз увидеть своего ублюдка. Почему это моего ублюдка? Возмущаюсь, он наш. Как ты так можешь с ним? Нет, Шан, он не мой. Будь он мой, я бы никогда не отпустил его с тобой к Реброву. Моя старая догадка подтверждается именно тогда, когда совсем не нужно. Похоже, когда мне делали ЭКО, биоматериалы вправду использовали чужой. Смотрю на Шувалова с обалдевшим видом и не знаю, что сказать. он продолжает безжалостным тоном. Или ты сейчас подписываешь отказ, или твой мерзкий ублюдок этой же ночью отправляется за границу. Все документы я уже подготовил, ждут только мои отмашки. «Ты не можешь без согласия матери!» — кричу на выдохе. Он лишь усмехается. Думаешь, в этой стране сложно подделать документы? «Нет, дорогая, несложно. Совсем несложно. Ты подпишешь это заявление, я официально лишу тебя родительских прав через суд, стану его единственным опекуном. А потом Миша вернется, мы будем жить дружной семьей. Если ты еще хоть раз посмеешь заикнуться о разводе, сама пойдешь нахер, а ребенок останется со мной». «Виталик найдет меня, твержу, как заведенный, он не допустит». Шувалов больно хватает меня за затылок. Чуть ли не носом тычет в документ, сядет в ухо «Подписывай». «Артем, пожалуйста!» ты пытаюсь его разжалобить. «Ну зачем я тебе? Мы же не были счастливы!» «Подписывай!» — твердит он с нажимом. Потом хватает своей лапище мою правую кисть и за всех сил сжимает. На миг мне кажется, что он сломает мне пальцы. И я ставлю подпись. Ненавижу себя за каждый завиток, что вывожу синей ручкой на бумаге. Обессиленно роняю ручку. Артем же счастлив, как никогда. Он тут же хватает документ, довольно проглядывает. Отлично. Потом спешит к сейфу, что располагается возле шкафа, прячет туда бумагу. Я не вижу, какие цифры он набирает на кодовом замке. Шевалов снова идет ко мне. Теперь второй этап. С этими словами он достает из кармана мой мобильный, включает его. Сейчас ты позвонишь своему контуженному психу и пошлешь его нахуй. Что? От его последнего приказа у меня глаза на лоб лезут. Что слышала, женушка? Усмехается он, очень собой довольный. Ты пошлешь его так далеко, что он запарится туда лететь. И сделаешь это максимально правдоподобно. Иначе, клянусь, ты больше не увидишь сына. И вообще света белого не увидишь. Либо ты живешь со мной, либо ты вообще не живешь. Выбирай. От страха у меня, кажется, начинают стучать зубы. Шувалов вконец обезумел, что ли. Ты сделаешь это. Цедит он хватает меня за шею. Иначе сдавлю, и привет тот свет. Давай так, чтобы Станиславский и тот поверил. И его пальцы больно давят, чувствуя, как нарастает паника. Артем, пожалуйста, тихо хриплю. Но в этом мужчине жалости ко мне нет и никогда не было. Наконец я киваю. Шувалов нажимает кнопку на телефоне и включает громкую связь. Хочет все слышать, сволочь. слышу длинные гудки и кусаю губу, мысленно желая и не желая, чтобы Виталик взял трубку. Но почему я не сказала ему этим утром о своих чувствах? Чего-то ждала, хотела его признаний. Надо было говорить каждый день. Тогда бы он точно не поверил тому, что я сейчас скажу.